Глава третья. Сейчас же, после выборов и обеда в честь старого предводителя, дворянство разъехалось, и городская жизнь вошла в свою колею. Это сразу почувствовалось на ближайшем же губернаторском журфиксе с французского определенный день в неделю для приема гостей. В комнатах губернаторской квартиры царила обычная какая-то зловещая тишина полусвете абажуров гостиных, кабинета, тонули мебель, ковры, картины. Проходили беззвучно все те же знакомые фигуры, торопливо, но бесшумно приносили лакеи подносы с печеньем и чаем, фруктами. Из методично и сонно неслось пики, пас, трефы. А в большой гостиной на первый взгляд казалось, что и хозяйка, и все ее гости спали. И если не заснули, то только потому, что появилась Дарья Ивановна Просова, жена одного видного деятеля. Сам Просов пользовался большим уважением, и из-за него и супруги его прощали ее невоспитанность и эксцентричность. Говорили, человек таких способностей, такого образования, и вся карьера разбита этой ужасной женитьбой. Все несчастье Дарьи Ивановны заключалось в том, что она хотела во что бы то ни стало казаться дамой большого света. Она не знала, например, французского языка, но постоянно вставляла в свою речь французские словечки, перевирая их смысл и произношение. Отсутствие манер, знания этикета она возмещала развязностью. Дарья Ивановна вошла быстро. Энергично и так твердо, что, несмотря на мягкие ковры, слышался топот ее шагов, а шелковая юбка ее так шуршала, как будто их было десять на ней. Она сразу огорошила. «Какой фурор! Я, кажется, последняя приехала!» Она хотела сказать «Ррр! Ужас!» Хозяйка мучительно вскинула куда-то к потолку глаза. Все гости сделали такое движение, как будто... Каждый собрался лезть под тот стул, на котором сидел. А довольная собой Дарья Ивановна, громко и звучно, заглядывая постоянно в стеное зеркало, затрещала о своей последней поездке с мужем. Нервная и болезненная губернаторша, не выносившая никакого крика и шума, совсем съежилась в своем кресле и, казалось, вот-вот отдаст Богу душу. Губернатор скучал за всех, и только занимался тем, что каждого нового гостя спешил сплавить то в гостиную жены, то в игральную, то в маленькие гостиные, где в уголках группами приютились менее сановные и более молодые гости. В кабинете губернатора остались трое. Губернатор, Денисов, Сергей Павлович и я. Денисов лет под 30, молодой человек с хорошим состоянием, жил вне всяких наших дворянских партий и слыл за оригинала и букву его черные большие глаза смотрели всегда угрюмо из подлобья он занимался археологией и в каком то отдаленном будущем мечтал о радикальном переустройстве жизни на почве равенства и братства. Но к действительной жизни Денисов относился неровно, то, принимая ее, как она есть, обнаруживая терпимость, доходившую даже до попустительства, то становился вдруг требовательным и строгим. В общем, очень добрый, очень порядочный. Денисов был неуравновешенный, неудовлетворенный собою человек. Он постоянно рылся в себе, сомневался, мучил себя. Но как-то все это сводилось к мелочам. Губернатор любил Денисова, называл его «человек будущего» и Анфантерибль, и позволял ему многое. Сегодня Денисов был у обыкновенного. Сидел и озабоченно грыз свою бородку, подстриженную а-ля Анри IV. А губернатор, полулежа на кресле, с закинутыми за голову руками, дразнил его. «Ну-с, человек будущего, что же еще вас огорчает?» Денисов сдвинул брови. «То, что я здесь сижу...» «Как вам нравится», — посмотрел на меня губернатор. «И ничего не делаю», — кончил Денисов, не обращая внимания на вставку губернатора. Донесся голос Дарьи Ивановны. О, тоскливо вздохнул или зевнул губернатор. «Что вы о ней скажете?» Денисов стал еще угрюмее и сказал... Дарья Ивановна очень добрый человек. Это знают те бедные, которым она помогает, и те больные, за которыми она ходит. «Я предпочитаю не пользоваться ее добротой и быть ни бедным, ни больным», — бросил губернатор. Наступило молчание. «Ну а насчет выборов?» — начал опять губернатор, и, обращаясь ко мне, показывая лениво на Денисова, сказал... Я хочу его непременно сегодня рассердить. Что вы скажете, например, о предводительстве Старкова?» «Ничего не скажу», — ответил Денисов. Губернатор пожал плечами и заговорил. «Их три покойника, отец Старкова, брат его и брат его жены, славились своей феноменальной глупостью. Уже там было вырождение и, и жажда общественной деятельности». Таких тогда еще не выбирали в предводители, и они устроили бюро справок. Отец вот этого Проскурина, 10 таких, как теперешний, зашел как-то к ним в бюро. Все трое стояли за прилавком. «Сколько стоит справка?» 20 копеек». «Вот вам 20 копеек, и я навожу справку. Кто из вас троих глупее?» Это, заметьте, был единственный двугривенный которые они заработали. Денисов мрачно сказал, «Я не знал отца Старкова, но молодой Старков порядочный и не глупый человек». «А я не знаю», — заметил губернатор, — «молодого Старкова. Не сомневаюсь, конечно, в его порядочности, но очень рад и за себя, и за него, что он бросил мысль о газете». «Почему за себя?» потому что избавлен от неприятности отказать ему в разрешении. «Это почему?» — совсем окрысился Денисов. «На том основании, что вы имеете право запретить». «Небольшое основание». «Ну вот в вашем там будущем и разрешайте». Денисов раздраженно встал. «Не сомневаюсь, что и в настоящем вы так же поступили бы, потому что, считаю вас...» «Порядочным человеком». «Как вам нравится», — обратился ко мне губернатор. «А теперь прошу вашего позволения уйти к Марье Павловне». Губернатор махнул рукой. «Идите, вы не на сегодня». Денисов ушел, а губернатор, проводя рукой по лицу, сказал мне, «Как я завидую вам». «В чем? Вы уедете отсюда». И он протянул мне руку ладонью вверх. В это время вошел изящный гвардейский офицер, и губернатор, лениво поднявшись, сказал «Бонсуа». И, взяв под руку гостя, лениво прошел с ним до дверей гостиной Марий, принц Анатоль». Гость прошел к хозяйке, а губернатор возвратился навстречу новому гостю, председателю суда, Владимиру Ивановичу Павлову. Павлов был высокий, крепкий старик с чертами лица, точно выбитыми из стали. Его большие красивые глаза смотрели в упор, серьезно и твердо. Павлов пользовался громадным уважением в обществе, и даже губернатор, любивший с кондачка относиться ко всем, Павлова уважал. Этого нельзя было сплавить, и старики чинно уселись друг перед другом, а я ушел в другие комнаты. В одной из маленьких гостиных сидела окруженная поклонниками Софья Николаевна Семенютина, хорошенькая вдова, очень интересовавшаяся выборами и все время выборов проведшая на хорах дворянского дома. Увидев меня, она рассмеялась и сказала, «Несчастный, он совсем спит». Я протер глаза и сказал, «Да». «Садитесь лучше к нам. Будем скучать вместе». Она показала на окружавших ее кавалеров и сказала, «Мы бы, конечно, не скучали, если бы, ну, хоть по душе поговорили об Дарье Ивановне. Да вот, не позволяет». Она показала глазами на Денисова. А Денисов сидел, опершись на колени и, не поднимая головы, ответил, «Я думаю, что если бы Дарья Ивановна вдруг исчезла» нам окончательно не о чем было бы говорить. «О да-да», — рассмеялась Софья Николаевна, подняв вверх свои красивые руки. «И не надо даже делать таких страшных предположений. Ну-с, на этот раз так и быть. Оставим Дарью Ивановну и поговорим о выборах». «Нет, каков Проскурин?» «Талантливый человек», — ответил молодой, с глупой физиономией господин, одетый с иголочки. Его фамилия была Алферов. Отец его, богатый помещик, незадолго до этого скоропостижно умер, и Алферов бросил военную службу, выйдя штык юнкерам в отставку. Он при жизни был в ссоре с отцом и нищенствовал в полку. Думали, что он начнет кутить, но он оказался очень практичным и экономным. Говорили даже, что он занимается расставщичеством. В купеческих кружках, несмотря на его молодость, относились к нему с большим уважением. В ответ ему Софья Николаевна сказала «Стыдно, стыдно. После этого всякий нахал, всякий, не стесняющийся своей непорядочности, талантлив». Совершенно неожиданно Денисов поддержал Алферова и стал защищать Проскурина. «Вы! Вы!» — накинулась на него Софья Николаевна. «Да, я», — упрямо ответил Денисов. Поднялся горячий спор. Вошла моя жена и шепнула мне, «Не пора ли нам?» Софья Николаевна остановилась на полусловии и спросила, «А разве уже можно?» «В таком случае и я». И «Я, и я!» — подхватили несколько голосов. «Господа, это выйдет демонстрация», — запротестовала Софья Николаевна. Я сказала первое, и извольте соблюдать приличие. Что?» И она обвела всех своими немного близорукими смеющимися глазами и рассмеялась. «Боже мой, как все это глупо! Приеду домой, и сейчас же приму душевную ванну», — говорила она, прощаясь со всеми. «Шекспира?» — спросил я ее, зная ее любовь к Шекспиру. «Его» кивнула она, проходя в большую гостиную. А я, стоя в дверях, наблюдал, как вдруг преобразилась вся она, серьезная не по летам, с достоинством и проникнутая в то же время как бы невольным уважением. Она подошла к губернаторше и сделала ей непринужденный, красивый, немного девичий реверанс. Губернаторша облегченно спросила ее, «Уже?» И как бы боясь, что гостя передумает, дружески кивнула ей головой, «Не забывайте». И потянулись дни за днями с журфиксами, визитами, собраниями и концертами, скучные и утомительные дни провинциального хай-лайфа, высшего света.